Глава 12. Северные демоны «Что ты задумал, рмурнут прищурившись, спросил Нуки. «Что это такое? Шлем? Ну почему он такой?» «Дурацкий?» — помог я подобрать ему слово. «Да!» Нуки вертел в руках обычный шлем северян, а вот только Магнус провел кое-какие модификации. В частности, на передней части, там, где лоб, появились небольшие рога. Такие, с какими обычно принято изображать в фильмах демонов, дьяволов и прочую нечисть. Они сравнительно небольшие, зато по бокам была еще пара рогов. Эти уже были направлены вниз и слегка завивались. Не так, как у барана, к примеру, а скорее, как у яков. Здесь, правда, животные, доноры данной пары рогов, назывались нуками и являлись аналогами коров разве что чуть крупнее и покрыты шерстью, словно буйволы. Но все равно это были медленные, спокойные животные, которых с легкостью можно было запрячь в повозку. Еще одной модификацией являлось то, что появились нащечники. Нечто подобное было у римлян в реальной истории, но образец перед нами был выполнен несколько иначе. Ближе к лицу нащечники удлинялись, превращаясь в эдакое подобие жевал. ну и последним изменением стало то, что шлем — То ли закоптили, то ли закрасили. Какие бы операции с ним ни проводили, но он стал полностью чёрным. Это мне и нужно было. Вообще вся эта конструкция действительно не имела никакой практической пользы. В том плане, что рога никак не могли помочь или защитить в бою. Наоборот, скорее мешали. На щёчнике тут другое дело. Всё же какая-никакая, а дополнительная защита лица. Но я и не пытался сделать шлем более надёжным или прочным. Все эти модификации преследовали одну простую цель. Шлем должен был приводить противника в ужас одним своим видом. И, как мне кажется, Магнусу это удалось. Забавно. В нашей реальной истории викинги никогда не носили рогатых шлемов. Этот декоративный элемент появился намного позже и являлся лишь плодом фантазии различных деятелей культуры. Тем не менее, эта выдумка прижилась, и спроси сегодня любого, как выглядит викинг, и он, не задумываясь, скажет, Бородет и дядька в врагатом шлеме. И именно это всеобщее заблуждение подсказало мне идею для набегов здесь, в игре. «Нуки, ты ведь знаешь пленника, которого мы привезли с юга?» — спросил я. «Трелла?» М... Нуки на секунду задумался. «Один не мой а второй поразговорчивее. Как же его? А, да, Корк!» «Да, он самый». «Правду ли говорят, что он бился вместе с вами против людей ярла?» — спросил нуки «Правда», — кивнул я. нуки сделал кислую физиономию, но вслух свое недовольство высказывать не стал. «Так вот», — продолжил я, — «когда было свободное время, я решил поговорить с ним и узнал много чего нового». «О чем?» «О том, как они живут, об их богах, об их вере». «И что тебе это дало?» «Послушай» и я вкратце перескажу тебе все то что корк рассказал мне и я рассказал нуки об особенностях религии южан акцентируя внимание на именно дьяволообразных существах на том как они выглядят как на них реагирует в сплетнях самих же южан когда я закончил рассказ нуки погрузился в размышления. я не понимаю какое тебе дело до их богов наконец сказал он ты ведь молишься одину «Угу», — кивнул я. «И не собираешься менять веру на каких-то южных башков?» «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Тогда зачем ты слушал Бридни Трелла и пересказывал их мне?» «Ну вот представь, что бы ты сделал, если бы перед тобой появились Один и Тор, ну или твои боги?» я их увижу после смерти», — весело ответил Нуке. «Но представь, что они бы вот прямо сейчас вошли в длинный дом» пока мы говорим. Что бы ты сделал?» «Ну...» Нуке задумался. «Пригласил бы за стол, разделил с ними трапезу». «Но за оружие бы не хватался». «Нет, конечно», — хмыкнул Нуке. «Что я смогу сделать богам?» «А теперь представь, что на самом деле это оказались грабители. И пока ты приглашал бы их к столу, они бы всадили тебе топор в грудь». «Хоть ты ты, но ты бредишь», — рассмеялся нуки «Как можно спутать разбойников с богами?» «Ну вот представь», — настаивал я. «Бред», — покачал головой нуки «Ну хорошо, допустим, такое бы случилось. И что?» «А то, что они преспокойно вынесли бы все ценное, что тут есть, и ушли бы». «Ну и что?» «А то, что если бы ты не спутал их с богами, то, скорее всего, убил бы их». «Это и дураку понятно. К чему ты клонишь, Тэн?» Вместо ответа я наперил шлем себе на голову. «А то, что мы заявимся к южанам в обличии их богов и демонов...» «Зачем?» — удивился нуки «Затем, что они не будут с нами воевать. Они, как и ты, решат, что ничего не смогут сделать и сдадутся». Я усмехнулся. «Еле пригласят за свой стол». «И зачем нам это?» Все еще упорно не понимал моего плана нуки «Да подумай сам!» — не выдержал я. «Южане, едва нас завидев, падут на колени и будут умолять их не убивать. Ведь не только крестьяне, но и воины верят в этих демонов». «И что, ты думаешь, мы их не сможем победить?» — нахмурился нуки «Сможем. И для этого не нужно наряжаться, как жрецы на самой». «Мы сможем их победить», — тяжело вздохнул я. «Как же иногда тяжело объясняться с местными. Мой современник сразу бы оценил идею. Это же психологическая атака. Но вслух я сказал. И я даже верю, что мы никого не потеряем. А вот южан нам придется убивать. И что? Хмыкнул Нуке. То, что с мертвых, никакого проку, возмутился я. А вот треллы нам очень пригодятся. Нам ведь не хватает рабочих рук. Ну вот, решение проблемы. А лишних треллов мы всегда сможем продать или обменять у соседей на что-то ценное. Ха! — улыбнулся Нуке. — Хорошо, теперь понял. Но во всем твоем плане есть одна маленькая сложность. — Какая? — Ее же они не поверят. Они ведь не идиоты. — А мы это проверим, — пожал плечами я. В процессе нашего разговора минут пять назад в длинный дом вошел мой брат — Рам. Он стряхнул с себя снег, которого намело в изобилии на его широкие плечи, и присоединился к нам у огня. Пока просто слушая. Но сейчас и он решил вставить свое слово. «Что, поплывем на юг? И если твоя задея не удастся, вернемся назад?» «Намного проще. У нас тут есть пара южан. Посмотрим, что они будут делать, увидев нас в этом». Я снял шлем и бросил его раму. Тот поймал его и, повертев в руках, хмыкнул. «Только рога зря перевели». магнос доспех готов?» Не обращая внимания на Нуке и брата, обратился я к кузнецу. «Да, Тэн, все как ты и просил». «Фух, какая прелесть. Прямо хоть сейчас на слет косплееров иди». Магнус сработал просто отлично. Поверх кольчуги повесил тонкие листы стали. Сделал нечто вроде наплечников, устрашающего вида и размеров. Я напялил весь этот маскарад и осмотрел себя. «Подойдет. То, что надо». Как и шлем, доспех Магнус выкрасил в черный цвет. «Значит так», — заявил я присутствующим выдвое двое пойдете со мной, но завернетесь в эти тряпки». Я бросил нуки Ир-Аму черные балахоны. «А ты, Магнус, предупредишь старого Уриксона, что мы сейчас заявимся к нему. А то еще старик увидит нас, и его удар хватит». Мы все четверо заржали. Старик Уриксон был хорошо известен своими заскоками. Как напьется бражки или чего еще, так тут же ему мерещатся или валькирии, или гигантские змеи в море, «Или еще какая чертовщина?» «Как раз узнаешь, где Трелла. А лучше прикажи им что-то делать на улице», продолжил я наставлять Магнуса. «Как закончишь, мигом к нам. Будешь идти поселению впереди нас. А то мало ли что люди подумают». «Да решат, что спятили мы и прирежут заявил Рам. Рам и Нуке загоготали, но в этот раз я их не поддержал. «Не смешно», угомонил я их. Действительно, кто-то может попытаться полезть к нам с топором. И что тогда? Убить бедолагу?» Смех оборвался. Но действительно, перепугается кто или решит, что поселение юнша стоит шпионы Ярла и решит разобраться с нами. Или поднимет на уши всех. «Оно нам надо!» Пока Магнус бегал к старику Уриксону, я начал готовиться, а также готовить двоих своих коллег-демонов. Я вымазал собственное лицо сажей и заставил точно так же проделать нуки с Рамом хоть они и сопротивлялись. Когда мейкап был закончен, выглядели мы, как самые настоящие выходцы из африканского континента. Чёрные настолько, что белки глаз на фоне лиц выглядели неестественно. Я до кучи ещё и попытался нарисовать на лице эдакое подобие клыков, и почти закончил, когда появился запыхавшийся Магнус. «Всё готово! Треллы на улице, убирают снег с дороги, а то утром скотину не выгнать!» Отлично. Кивнул я и обратился к остальным. «Все, демоны, одеваемся!» Я-то был готов, только шлем осталось водрузить на голову. Двое моих спутников замотались в тряпье. Вот братец прямо вовремя пришел. Я представил, как будем выглядеть. Впереди я, а чуть сзади, по бокам, эти двое в черных балахонах, под которыми и лиц не разглядеть. Не, ну, вылитые назгулы. И мы двинулись в путь. Идти нам предстояло к самому концу селения. Дом старика был возле ворот, чтобы не гнать скотину далеко. Метель разыгралась не на шутку, но снег летел в спину, так что можно было не бояться, что макияж испортится. Когда до дома, а точнее на дело, у Рексона осталось всего ничего, я велел Магнусу следовать вместе с нами, но чуть подальше, чтобы не портить эффекта. Ну а мы трое направились к хлеву или сараю, где старик держал всю свою немногочисленную скотину. Первым нас заметил не мой Несколько секунд он таращился на странную троицу, спокойно идущую на него. Затем замычал, начал хлопать по спине корга, глядящего совершенно в другую сторону, а затем не выдержал и заорал во все горло, упав на колени и выставив впереди себя треугольник. Жест и символ веры. Естественно, на нас он не произвел никакого впечатления. Мы продолжали приближаться. Тут повернулся и корг. Его глаза моментально округлились у них стоял неподдельный ужас. «Нет! Нет! За что?» Он точно так же, как его земляк, рухнул на снег, повторил все действия немого. Он даже не пытался схватить свою палку, которую постоянно тягал с собой. Не попытался сбежать, полностью разбив всю теорию нуки Тот полагал, что если уж мы будем так страшны для крестьян, то они попросту разбегутся в ужасе. Не понимает он, что такое страшные сверхъестественные силы. Южане как раз знают, что от демонов их религии не скрыться. И если попытаешься, сам себе хуже сделаешь. Южанин, увидев своего демона во плоти, поступит как наш современник, который вряд ли будет бежать от чужого. К примеру, появись монстр прямо перед ним, если знаком с этим киношедевром, прекрасно понимаешь, что тебе конец. Да и страх парализует. Опять же, ты прекрасно знаешь, на что способно существо перед тобой. Не будут люди пытаться спастись от дьявола. Не попытаются убежать от хищника. Нечего драться с терминатором голыми руками. Это просто бесполезно. Ну, думаю, суть примеров ясна. И южане-крестьяне видели в нас как раз таких монстров. Все, что они могли, это надеяться на свой треугольник, который чисто гипотетически мог нас отпугнуть. Но не отпугнул. «Ну что я говорил?» — поинтересовался я у коллег-монстров, стянув с головы шлем. «Да, похоже, ты был прав», — мрачно произнес один из монстров голосом Нуки. «Это действительно работает». «Что и требовалось доказать», — хмыкнул я и повернулся к все еще стоящим на коленях, трясущимся от страха южанам. «Ну, хватит вам, вставайте». «Рмор?» — несмело спросил Курк, явно узнав меня по голосу. «Он самый», — улыбнулся я поздно сообразив, что это может напугать Трэллов еще больше. Потребовалось минут пять, чтобы не то что привести их в чувство а хотя бы убедить, что мы люди. Потом еще старик Уриксон отпаивал обоих бедолаг своим пойлом, ругая нас троих, на чем свет стоит. «Ладно бы, мальчишки, развились!» — говорил он. «Но вы-то уже давно мозгов набраться должны были!» «Тэн пугает Трэллов! Кому рассказать, насмех поднимут!» «Отстань, старик. Так было нужно!» — отмахнулся нуки «Зачем? Для чего вы это сделали?» — оторвавшись от поэла, спросил Корк. Он уже явно поплыл. Естественно. Даже опытные пьяницы не могли устоять на ногах от пары порций фирменного напитка Уриксона. А Корк влил в себя три. «Мы собираемся на юг», — ответил я. «Посетим твою деревню и навестим старейшину. Если боги будут на нашей стороне, привезем его сюда» поговоришь ним, как тебе захочется». «На юг?» Смысл моих слов медленно доходил до пьяного корга. «Мою деревню? Старейшина? Кажется, старик отравил его своим пойлом», — хохотнул Нуки. трелл ничего не соображает». «Пойло?» — оскорбился Уриксон. «Больше ты его не отведаешь, Нуки!» «Слава богам!» — ответил Нуки. «Значит, проживу еще немного». «Возьмите меня с собой!» — выпалил Корк и вцепился в руку Нуки. «Я должен пойти с вами!» «Зачем?» «Я хочу убить старейшину!» «Привезем сюда и убьешь!» — пожал я плечами. «Нет, я хочу убить его сам! На глазах у остальных!» Прямо-таки потребовал Корк. «Ну что, возьмем?» — спросил я у Нуки. «Пусть плывет!» кивнул тот. «Но если ты попытаешься сбежать или...» «Клянусь!» — выпалил трел «Так и быть», — кивнул Ноки. «Ну что, пошли спать? Время уже позднее». Я кивнул, но спать я не спешил. Когда мы вновь оказались в длинном доме, у костра я поинтересовался у Магнуса. «Ты сможешь переделать нашу броню и шлемы в это?» Я подкинул в руках собственный шлем. Ну а броню подразумевал ту, которая была на мне. «Твои ведь шлемы кольчугу переделал», — пожал он плечами «Если прикажешь всем остальным принести свои шлемы и кольчуги, то...» «Это понятно. Приказать-то я прикажу, сколько времени тебе надо». «Недели две», — подумав, ответил Магнус. «Может и быстрее. Не думаю, что у нас будет больше сорока комплектов. Если же нужно будет еще и подгонять кольчугу и...» «Хотелось бы быстрее». «Значит, возьму пару помощников», — легко согласился Магнус. «Нужны еще рога. Надо будет спросить у охотников». «Делай деревянные», — предложил я. «Какая разница? Главное, чтобы все выглядело устрашающе». «Это можно», — кивнул Магнус. наплечники делать долго, это да. Да и со шлемами придется помучиться Но справлюсь». «Хорошо», — кивнул я. На все про все Магнусу потребовалась всего одна неделя. За это время он успел переделать броню и шлемы, которые у нас имелись, включая доставшиеся трофейные. Да вот только все равно ни шлемов, ни кольчуг на всех не хватало. Некоторым она просто не подходила по размеру. А в таком случае лучше вообще идти в обычной одежде, чем в кольчуге, которая сковывает твои движения. Которая неудобна. Впрочем, нас спасли тряпки, которые женщины вываривали в чане с какими-то корешками, тем самым окрашивая ткань в радикально черный цвет. Так что те, кому не хватило шлемов и кольчуг, будут изображать Назгулов. Я же мотался между своими островами, проверяя, как идет работа, решая возникающие проблемы и споры. Идти в поход было решено на трех драккарах. Моем личном, захваченному Ярла и над оставшимся мне вместе с кланом Альмерк. Но ошло нас всего 40 человек. Причем, действительно, воинами можно было назвать от силы 10-15 из них. Остальные — наиболее перспективный молодняк, научившийся не только отлично стрелять из лука, но и махать топором. Среди них были и мой племянник с Рагнаром. Удивительно, прошло всего ничего, а они уже так вымахали. На вид им сейчас можно было дать лет 16, а ведь всего пару недель назад, реальных, естественно, им было от силы 12 лет. Но, похоже, такой быстрый рост удивлял лишь меня. Ни самим паренькам, ни окружающим странным это не казалось. Игровые условности, мать их. Впрочем, мне-то чего плакаться. Благодаря такой скорости взросления очень скоро получу полсотни воинов. Причем не просто способных махаться в ближнем бою, но еще и лучников. Не зря же я их учил. Наконец, все дела были завершены. Подготовка к походу тоже была закончена, и я назначил день отплытия. Очень надеюсь, что нам повезет. Все же, как мне кажется, даже небольшая страна, такая как Шиал, способна выставить несколько сотен бойцов. А может быть, даже и пару тысяч. Уверен, если мы промедлим, за нами начнет охоту крупный отряд, и без потерь мы из драки не выйдем. Да и в дальнейшем совершать набеги будет затруднительно. «Южане не дураки» и если они смекнут, что никакие мы не демоны, то начнут готовиться к новому нашему появлению. Впрочем, я уверен, что высокопоставленные лица, будь то король, военачальник или еще какой вельможа, ни за что не поверят в то, что целая деревня исчезла из-за каких-то демонов. На таких должностях наивные и слишком верующие не задерживаются.